Двое копов, едва не наступая ему на пятки, прошли за ним в кабинет. «Вторая парочка направилась к ведущей наверх лестницы. Вот, зараза!» — подумал он и крикнул. «Эй, там моя жена! Они передадут ей привет от вас!» — заявил первый амбал. Пока Мартин яростно набирал номер телефона адвоката, первый амбал принялся вынимать книги из шкафов, а второй амбал направился к картотеке. «Я хочу, чтобы вы, козлы, убрались отсюда!» — сказал им Мартин. «Честное высказывание!» — сказал второй амбал. И меня оно не удивляет. «Все мы чего-то хотим!» С самодовольной ухмылкой заметил первый. Наверху хлопнула дверь. Приглушенные голоса сопровождались грохотом грубо раскидываемой по комнате мебели. В кабинете Мартина полицейские проводили обыск с минимальным успехом и максимальным беспорядком. Они расшвыряли по полу книги, сорвали со стен картины и вывалили все из ящиков, которых Мартин в идеальном порядке хранил картотеку клиентов, эскортной фирмы, Второй амбал склонился над карточками и начал перебирать их толстыми и короткими, как окурок сигары пальцами. Дерьмо! — прошипел Мартин, прижимая к уху телефонную трубку. — Где шляется этот долбанный полмонтир? После четырех сдвоенных гудков включился автоответчик. Выругавшись, Мартин включил соединение и попытался дозвониться адвокату по мобильному телефону. Господи, да где же его части носят в воскресенье? и поперся же этот гнусный тип в церковь? Мобильный телефон тоже оказался... отключенным. Бросив трубку, Мартин стал рыться в столе, разыскивая визитную карточку адвоката. Второй амбал отпихнул его локтем. «Сожалею, сэр, вам нельзя ничего трогать. Я не собираюсь ничего трогать. Я ищу пейджер моего адвоката». «Вряд ли вы хранили его в столе». «Согласитесь», — заявил первый амбал, продолжая разорять книжные шкафы. Книги со стуком падали на пол. «Вы же понимаете, о чем я говорю?» — сказал Мартин второму амбалу. Мне нужен только номер его пейджера, а он записан на визитной карточке. Я знаю свои права, так что отдайте, а то я за себя не отвечаю. «Мартин, в чем дело? Что происходит? Что делают эти люди в нашем доме? Почему они выбрасывают все из платяных шкафов? И что вообще происходит?» Мартин мгновенно повернулся на этот голос. В дверях стояла заспанная, неодетая и ненакрашенная триция. Она выглядела, как те старые ведьмы, что сидят на спальных мешках, выпрашивая милостыню в подземном переходе возле гайд-парка. Она выглядела, как оболваненная наркоманка. У него опять зачесались руки. Жав кулаки, он до боли вдавил ногти в ладони. Последние 20 лет трицы являлась единственным источником всех его неприятностей, а сейчас она стала причиной его гибели. «Чтоб ты провалилась! Черт тебя подери! Ах ты!» Он подскочил к ней, схватил за волосы и успел разок треснуть ее головой по дверному косяку. Прежде чем полицейские схватили его за руки. «Тупоголова и стерва!» — крикнул он, пока они оттаскивали его подальше. А потом хмуро буркнул копом. «Ладно, ладно, все нормально!» И когда они отцепились от него, добавил «звоните вашему паршивому боссу». «Скажите, что я готов к сотрудничеству». Глава 25. Лишь к середине дня Саймон Сент-Джеймс выкрыл время и занялся дербишерским отчетом о вскрытии, присланном ему линлис с Барбарой Хейверс. Он не совсем понимал, что ему, собственно, нужно там проверять. Медико-патологическое исследование Николь Мейден выглядело совершенно безукоризненным — Заключение об эпидуральном кровоизлиянии не противоречило типу повреждения черепа. Удар был нанесен сверху правшой, что согласовывалось с версией о том, что на нее напали после того, как она споткнулась или была сбита с ног во время бегства. Кроме следов удара по голове и царапин и ушибов, вызванных падением на землю, на ее теле не было ничего особенного, если, конечно, не считать особенностью множества дырочек, проделанных в самых удивительных местах, начиная от бровей и кончая гениталиями.